Голова 3 Сергей. Зашибись. Произношу после того, как делаю первый вдох после удара. Охренеть, блин, вот и встретился с друзьями. Потирая нующую грудную клетку, принимаюсь вращать в разные стороны головой. Судя по отсутствию боли, с позвоночником всё в порядке. Только шею клинит слегка. Но после такого удара, какой я испытал, это нормально. Мне повезло, что в момент столкновения я был пристёгнут. Иначе тяжёлых последствий я бы не избежал все-таки интуиция великая вещь ее нужно слушать вы в порядке помощь нужна ко мне обращается мужчина из остановившейся рядом машины вроде нормально говорю честно по крайней мере я именно так ощущаю себя на первый взгляд ну смотри пожимает плечами собирается уезжать постой высовываясь в окно у тебя есть регистратор конечно твердо кивает видео аварии нужно. «Думаю, да», — отвечаю задумчиво. «Фиг знает, кто-то у меня врезался. Лучше подстраховаться со всех сторон». Выхожу из машины и направляюсь прямиком к остановившейся рядом тачке. Протягиваю свою визитку в приоткрытое окно. «Позвони мне завтра», — прошу водителя. «За видео заплачу». «Без проблем», — соглашается тот. Мужчина уезжает, а я разворачиваюсь и иду обратно. Нужно посмотреть, насколько все серьезно. Мимо меня медленно проезжает авто, водители и их пассажиры с любопытством осматривают место столкновения. Я же спокойно обхожу свое авто и, с сожалением понимаю, что оно оказалось не нетранспортабельным. Вот и встретился с друзьями в баре. Ага. Задница в смятку, заднее стекло осыпалось. М да Вызываю гайцов. Зажимаю переносицу и зажмуриваюсь, пытаясь сбросить с себя странное цепенение. Помогает, но не особо. «Давненько меня так сильно не встряхивало». «Служба спасения». «Представляются в динамике». «Что случилось?» «ДТП. Коротко и ёмко довожу до диспетчера сведения. Называю адрес, где мы стоим». «Пострадавший есть?» «Уточняет на том конце провода». «Понятия не имею». «Говорю честно. Со мной вроде бы всё в порядке». «А в другой машине? Там кто-нибудь помимо водителя есть?» «Диспетчер продолжает выяснять детали происшествия». «Сейчас посмотрю». Произношу, направляясь к другой тачке. Подхожу к влетевшей у меня на всей дури авто. Пострадала она тоже нехило, но я этому не удивлен. Удар был достаточно мощный. Удивительно, что я сам не пострадал. А то был бы мне не мальчишника, больничная койка. Подхожу ближе к авто. Пока пни пепельно-белых волос, понимаю, что за рулем сидит девушка. Подушка безопасности сдута, но в салоне никто не двигается. Стучу в стекло, реакции нет. Дёргаю за ручку двери она поддаётся. Открываю. Первое, что мне бросается в нос, так это запах. Слабый, но для меня вполне ощутимый. Сидящая за рулём дамочка, судя по всему, не трезва. «Ну так что?» – торопит меня диспетчер. «Разбираюсь», – отвечаю ей. «Девушка», – обращаюсь к блондинке, – реакции нет. «Девушка», – произношу чуть громче. Она медленно поворачивается в мою сторону, смотрит, не видя сфокусированным взглядом, и не сразу понимает, что я обращаюсь именно к ней. «С вами все в порядке?» Интересуюсь, внимательно изучая лицо. Замечаю, что у блондинки из носа начинает течь кровь. Меня дико напрягает ее состояние, и связано это не с полученными повреждениями при аварии, а совершенно с другим. Она какая-то слишком расслабленная и неосознающая проблему, словно не понимает, что именно произошло. «Ты кто такой?» – спрашивает с наездом, охреневаю. «Ты в порядке?» – обращаюсь с вопросом. «Устроить разборки можно будет чуть позже, сейчас диспетчер ждет. Помощь нужна?» «Какого хрена ты меня тыкаешь?» – взрывается мадам. «Ничего не попутала?» – гневно сверкаю глазами. «Испоганила мне вечер и еще наезжает. Капец, блин!» «Со вторым водителем все в порядке?» – не унимается диспетчер. Помощь не требуется, отвечаю ей. Завершаю вызов и принимаю с особым интересом наблюдать за блондинкой. Что-то мне подсказывает, вечер у меня будет совсем не таким, как запланировал. а стало ты что натворил? Пришедшая в себя дамочка выскакивает на улицу и принимается орать на меня. От неожиданности на мгновение аж понятия не имею, что делать. Никогда еще таких эксцентричных дам не видел. Вы в меня врезались. Отрезаю сурово. Спорить с ней не собираюсь от слова совсем. «Я?» Удивленно вскидывает брови наверх. «Нет, я не могла!» «Это ты не следил за дорогой!» «Прикалываешься, что ли?» Усмехаюсь. «Да, Серега, ну ты и попал!» Отметил с друзьями завершение крупной сделки, блин. «Это все ты!» Орет, кидается за телефон. Я же не имею ни малейшего желания участвовать в разборках, возвращаясь к себе в авто и вызываю эвакуатор. К тому времени, как он по заснеженным улицам проберется к месту происшествия, менты уже десять раз все решат. Только завершая свой разговор с оператором, как мой сотовый снова оживает, звонит Колян. «Серег, ты куда пропал? Мы ж без тебя не начинаем!» С трудом перекрикивая музыку, возмущается друг. «Начинайте без меня», — отвечаю ему. «Я опаздываю». «Прикалываешься, что ли?» — усмехается. «Вот кто опаздывает, так явно не ты. Это у нас Димка, а он уже приехал». «Я в ДТП попал, признаюсь. Все равно не отстанет, пока все не объясню, как есть. Так что на сегодня для меня бар отменяется. Серьезное что-то?» Голос друга моментально становится серьезным. «Хрен его знает», — произношу в сердцах. «Дамочка, что врезалась в меня, похоже, пьяная. Сейчас приедем, скидывай адрес».